Глава 4. Система Латан. Донатон — глава управления внешнеэкономических связей РАС рактанов Роктанов. Сигнал Экара раздался весьма неожиданно и в самый неподходящий момент. Я только вернулся в совещание и погрузился в изучение отчетов о своих подчиненных, сигнал повторился, понимая, что проигнорировать звонок нельзя, вздохнул и нажал на кнопку приема. Передо мной тут же появилось трехмерное изображение императора нашей системы Аллатора Макария. Правитель, как всегда, был величественен и харизматичен. Многочисленные украшения и золота, и бриллиантов подчеркивали его высокий статус. От тяжелого, пронзительного взгляда темно-синих глаз я невольно перетернул плечами и, низко склонив голову, мой император «Приветствую вас!» «Донатон!» да Мелодичный журчащий голос эхом пролетел по моему кабинету. «Какие новости? Когда планируется очередная поставка топлива от землян? Надеюсь, никаких изменений нет?» Спенс прислал радиограмму. «Все идет строго по плану». «По плану?» Внезапно взревел император, и от его крика мне захотелось спрятаться где-нибудь под столом. Всем было известно, что в гневе алатор Макарий страшен. «Подними голову! Я хочу видеть твое лицо!» Я осторожно выполнил его приказ и вздрогнул. Узкие темные зрачки расширены до такой степени, что, казалось, сама клубинная бездна смотрит на тебя. Светло-зеленые волосы рассыпались по плечам и, словно живые змеи, колыхались от каждого дуновения ветра а белоснежные длинные клыки выглядели особенно устрашающе. Мой император попытался объяснить ситуацию, но он поднял ладонь с внушительными заостренными когтями, давая понять, что мне сейчас лучше помолчать. «Донатон, у меня ощущение, что все идет по плану Спенса. Мы скупаем огромными партиями топлива, которые нам просто не нужны в таком количестве». И все ждем, ждем, ждем. Я устал. Мне необходимо, чтобы земля стала нашей колонией как можно скорее. Сегодня с окраинной системы пришла радиограмма. Мой народ начал войну между собой за территории. Перенаселение стало серьезной проблемой. Поэтому тебе придется ускорить процесс. на Никаких но... Нужно сделать так, чтобы людишки все-таки освободили так желанную мной территорию. Надо увеличить действие вакцины на их тела. И когда процесс войдет в стадию невозврата, мы на всю галактику объявим об общих корнях, и любая генетическая экспертиза подтвердит это. Планета Земля официально присоединится к нашей системе, и Междупланетная инспекция в очередной раз будет вынуждена подписать все бумаги, У них просто не будет доказательств, что мы причастны к произошедшему на Земле». «Мой правитель, я не уверен, что вакциной дар пользуется все население планеты», — осторожно попытался предупредить императора. «Наши шпионы периодически присылают отчеты, по которым, понятно, Спенс обеспечивает даром только богатых людей». Внезапно Аллатур Макарий рассмеялся «Алекс жаден и алчен. Ну что же, тем хуже для него». Для нас главное убрать тех, в чьих руках сосредоточены силы и власть. А остальные не проблема для нас. Нищий и угнетенный народ, желающий только одного — свободы. Если они будут сговорчивы и лояльны, я позволю им покинуть планету и дождам топлива. Это будет для них шанс найти новое место жительства. Думаю, многие мечтают об этом. «Вы поистине щедрый, мой император». Пробормотал я, точно зная, что в галактике почти не осталось ни освоенных уголков. Мы постоянно искали возможность расширить свои территории и надеялись найти свободные планеты, но их оставалось все меньше и меньше, а находились они все дальше, и на поиски уходили годы. «Донатон, да пусть в этот раз вакцина будет особенной, с двойной дозировкой. Сделаем землянам щедрый подарок» так скажете, мой император?» Аллатур Маккари прервал видеосвязь, а я, откинувшись на спинку кресла, задумался над его приказом. Если честно, торопливость в таком щепетильном деле, на мой взгляд, была крайне опасна. Нас и так постоянно обвиняли в незаконном захвате планет. Межгалактическая инспекция тщательно следила за нашей расой и от военного конфликта нас отделял лишь шаг. Дар в своем роде был уловкой, тайным оружием. «Диверсантам мы уже были на правильном пути, оставалось немного подождать. И сейчас я опасался, что все наши усилия могут оказаться напрасными. Ведь если только Спенс поймет, что с даром что-то не так, он моментально отправит донесение в инспекцию и откажется от вакцины». Но приказы императора не обсуждаются. Поэтому, вздохнув, нажал на кнопку вызова. «Криштан, зайди!» Уже через несколько минут подчиненный стоял передо мной. Император Аллатор Макарий приказал ускорить процесс с землянами. «Но как?» «Пусть в этот раз в даре будет удвоенная доза», — пояснил я. Лицо Криштана изменилось, он побледнел, а в серых менделевидных глазах с вертикальным черным зрачком промелькнуло неверие. «Но ведь это может быть опасным!» — Изменения пойдут слишком быстро, и люди могут догадаться. — Никаких «но». Так решил император, а нам остается только безмолвно подчиняться. — Передай этот приказ главе научного отдела. К прилету Спенса все должно быть готово, и необходимо сделать так, чтобы ничто не вызвало его подозрений. — Я вас понял. Криштен кивнул. — Тогда эти